Глава 1. Ветер перемен. Август 1986. Альбом Red Wave for Underground Bands from the USSR вышел в свет летом 1986 года. В средствах массовой информации на западе он произвел сенсацию. Не было, наверное, ни одной крупной газеты или журнала, который обошел бы его вниманием. В России он сразу же оказался на черном рынке, где цена его достигала 200 долларов. С трудом верилось, что наша с Борисом идея выросла в такое грандиозное предприятие. В Лос-Анджелес я вернулась, переполненная радостью и гордостью. В то же время в глубине души сидел и подспудный страх. «Не откажут ли мне из-за альбома в визе?» И не окажется ли, что я не смогу больше приехать в Россию и увидеть своих друзей и свою любовь, Юрий? Несмотря на все опасения, визу на очередной приезд в Россию в августе 1986 года я получила без труда. Я не могла поверить своему счастью. Мне не терпелось показать ребятам, Всю многочисленную прессу об альбоме и привести им все эти инструменты и аппаратуру, о которой они просили. Из Хельсинского аэропорта мы с Джуди выбрались с таким количеством груза, что у нас ушел час, чтобы затолкать все чемоданы, сумки, ящики и коробки в наш небольшой прокатный автомобиль. Уже два года я провела в постоянных и бесконечных перелетах. Между Америкой и Россией. Но прилетев в Ленинград летом 1986 года, я сразу почувствовала себя в другой стране. Горбачевская гласность насытила все вокруг ярким новым светом. И русские, и мои друзья, и даже прохожие на улицах выглядели свободнее, светлее, радостнее. Первая волна гласности. Принесла им то, чего они всегда хотели. Больше открытости и меньше страха за свои слова и поступки. Люди больше и охотнее смеялись и улыбались. Внезапная легкость и раскованность были просто ощутимы в воздухе. Музыканты тоже получили то, о чем они так мечтали. Возможность свободно и беспрепятственно выступать перед публикой. не уступая при этом никому контроль над своей музыкой. Я тогда еще не знала, что когда спродюсированный мною альбом Red Wave вышел в Америке, кто-то, по всей видимости, кто-то из ВАП принес пластинку на стол Горбачеву. ВАП Всесоюзное агентство авторских прав, государственная организация СССР, контролировавшая использование авторских прав всех без исключения советских артистов, вне зависимости от их на это согласия». Повертев ее в руках и чуть-чуть послушав, генеральный секретарь ЦК КПСС вроде бы сказал, «Если эти группы могут издаваться на Западе, то почему они не могут издаваться у нас?» Эти его слова стали сигналом, катализатором поспешно развернутой кампании по выводу этих, как было указано на пластинке, андеграундных групп из подполья и легализации рока в СССР. Советские власти были ошеломлены той позитивной реакцией, которую Red Wave вызвал на Западе, и поняли, что, зажимая эту музыку, они сами себя ставят в неловкое, глупое положение. Внезапно мои друзья были повсюду. на радио, на телевидении, выступали в больших залах, вплоть до шеститысячного Дворца спорта юбилейный. Все старые вопросы к ним внезапно потеряли какой бы то ни было смысл, и рокеры наслаждались новой реальностью. Президенту Рейгану и премьеру Горбачеву я отправила по экземпляру альбома с пояснительными письмами. «Моя идея», — писала я, — состояла в мирном сближении наших двух стран. Джоанна Стингрей, Лос-Анджелес, Калифорния, 24 июля 1986 года. Его превосходительству Михаилу Горбачеву, премьеру Союза Советских Социалистических Республик, Кремль, Москва, СССР. Уважаемый господин премьер, в течение последних двух лет Я своими скромными силами пыталась установить связь между вашей страной и Соединёнными Штатами, с тем, чтобы молодые американцы имели возможность познакомиться с замечательной музыкой, которую исполняют и записывают русские рок-группы. Результатом моих путешествий и усилий в этом направлении стал альбом «Red Wave», который я прилагаю к этому письму. Я искренне верю, что этот альбом поможет американцам осознать, что ответы на многие вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются в отношениях друг с другом нашей страны, могут быть адресованы молодёжи. Ведь именно молодежи предстоит нести в будущее те чувства и те традиции, основу которых закладываем мы сегодня. И хотя пресса в моей истории склонна акцентировать сенсационные моменты, на самом деле... Ни мои намерения в подготовке и издании этого альбома, ни содержащаяся на нем музыка к политике никакого отношения не имеют. Цель моей работы по продюсированию и изданию альбома «Red Wave» в Соединенных Штатах была одна — помочь этим музыкантам впервые поделиться своей музыкой с людьми на Западе. Я хотела, чтобы наша молодежь поняла — Музыка — лишь одна из множества связей, которые объединяют наши страны. Я сама еще молодой человек, и я очень горжусь своей страной. Однако в прошлом у меня, как и у многих людей моего поколения, было очень много ложных, искажённых представлений о русских. Как и у русских, я это поняла, побывав в СССР, много ложных и искажённых представлений об американцах. Моя главная цель — создать культурную организацию, которая сможет апеллировать к интересам молодежи обеих стран. Этот альбом — лишь первый камень в фундамент такой культурной связи. Ваша поддержка будет неизмеримо важна в продолжении этой работы, и я очень надеюсь, что вы найдете возможность для ответа. С искренним уважением, Джоанна Стингрей. Ответа от премьера Горбачева или его канцелярии я так и не получила. Но зато мне пришло письмо от программы культурных обменов между США и СССР при президенте Рейгане. Президентская программа культурных обменов между США и СССР. Офис координатора. 13 августа 1986 года. Уважаемая Джоанна Стингрей, Спасибо вам за ваше вдумчивое письмо президенту Рейгану о музыкальных связях с Советским Союзом, которое было передано мне для ответа. Мы приветствуем любые инициативы культурного обмена с Советским Союзом. Знакомя американцев с современной советской музыкой, вы работаете на осуществление пожелания президента Рейгана расширять культурные связи между США и Советским Союзом. Это неизбежно внесет вклад в улучшение понимания культуры этой страны и существующих в ней тенденций. Мы желаем вам всяческих успехов в создании организации по культурному обмену. Она выведет на новый уровень состояние обменных проектов с Советским Союзом. Пожалуйста, информируйте нас о продвижении вашей инициативы. Благодарим вас за ваш интерес — К расширению и укреплению доброй воли между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Искренне ваш Стивен Райнсмит, координатор. Гласность тоже дала больше свободы и нам, иностранцам. Мы могли уже оставаться в стране дольше, чем пресловутый недельный тур по линии интуриста. В течение второй половины 1986 года Мы с сестрой Джуди трижды приезжали в СССР. У нас было куда больше свободы проводить время в тусовках с нашими друзьями. Мы снимали бесконечные видеоинтервью, ходили на концерты в рок-клуб, знакомились с новыми группами, не пропускали домашние и уличные концерты и бесконечно тусовались в мастерской Тимура Новикова. Концерты в рок-клубе становились все более и более рискованными. Фаны как мечами размахивали сверкающими бенгальскими огнями. Кино и «Алиса» по популярности почти сравнялись с «Аквариумом», и Виктора стали узнавать на улице. Борис даже подписал контракт с фирмой Мелодии на издание одного из своих альбомов. В том виде, как он его задумал, без какой бы то ни было цензуры. Я по-прежнему проводила много времени у Бориса в коммуналке, на улице Софьи Перовской, но все больше и больше сближалась с ребятами из кино. С Виктором мы просто стали близкими друзьями, а с Юрием мы и вовсе стали парой. Все мы, включая меня, в полной мере наслаждались жизнью. Это было живое и счастливое время в России. Все мои страхи по поводу визы испарились, особенно после того, как я уладила конфликт с ВААП по поводу издания Red Wave. Возможности моих друзей казались безграничными. И Стингрей, как стали называть меня и рокеры, и фаны, превратилась в самостоятельную фигуру на ленинградской рок-сцене. Виктор вывел меня на сцену спеть песню вместе с кино, а после концерта аквариума. Я стала участницей всеобщего джема на сцене рок-клуба. Ура! Вот мое главное ощущение от того времени. Ну и, наконец, вишенка на торте. В конце года мы с Юрием обручились, и на весну была назначена свадьба. Никакая сказка не могла сравниться с жизнью, которой я жила. Я надеюсь, эта аудиокнига передаёт атмосферу, которую я тогда ощущала, и в которой мы жили. Надеюсь, вам будет интересно и приятно её слушать. Я хочу поблагодарить мою сестру Джуди за всю ту помощь, которую она оказывала мне с фотографиями и видеосъемками. Особая благодарность Александру Кану. Не только за перевод, но и за самую разнообразную и огромную помощь в создании этой книги. Я невероятно признательна ему за сотрудничество и дружбу. Но и, наконец, главная благодарность моей дочери Мэдисон за ту работу, которую она проделала, обликая в слова, отраженные в этих фотографиях истории. В августе 1986 года вместе с сестрой Джуди мы пересекли финско-советскую границу на взятом на прокат в аэропорту в Хельсинки автомобили. Мы решились на эту поездку, несмотря на висевшие в пункте проката грозное предостережение. Взятые здесь на прокат автомобили ни в коем случае не должны покидать территорию Финляндии. Такую авантюру мы предпринимали не впервые. Иногда таможенники полностью потрошили и даже разбирали на части нашу машину. Иногда мы проезжали границу без каких бы то ни было проблем. Заранее предсказать, как будет в этот раз, было невозможно. Предлагаю вашему вниманию запись нашего с Джуди разговора в машине. Разговор этот вполне характерен для нашей манеры общения. Мы ведем себя как Лорел и Харди. Две наивные девчонки невероятно смешные, хотя нам самим было явно не до смеха. Стэн Лорел и Оливер Харди, британо-американские киноактеры, комики. Одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Джо, Джуди, они сказали, что здесь есть сцепление? Джуди, угу. Джо, ага, вот оно, ни черта не видно. Смотри, подсказывай мне, как отсюда выехать, чтобы я ни во что не врезалась. Джуди, с твоей стороны ничего нет? А, чёрт! Я чуть не врезалась в фонарный столб. Джуди, что? Но он же на твоей стороне. Джо, ну да, следи за своей стороной. Джуди, с моей стороны ничего нет. Джо, ничего нет? А вон тот дом. Джуди, ну да, теперь там есть дом. Джо, ну давай, машинка, давай. Машина-то новёхонькая, надеюсь, они... Джуди, не станут ее разбирать на части на границе? Джо, ну, разбирать ее они, скорее всего, разберут. Надеюсь, только что соберут обратно. Джуди, здорово было бы, если бы нас быстро пропустили и не стали бы перерывать все наши сумки. Джо тяжело вздыхает. Хорошо бы. Джуди, надежда на то, что они увидят, какое у нас количество барахла и не захотят со всем этим возиться. «Может, если мы доберемся до границы пораньше, то проскочим вместе с продовольственными фургонами?» Джо со смехом. «Будем надеяться. Куда теперь, Джуди?» «Джуди, сюда давай!» «Джо, окей. Ну что, Все у нас в порядке? Где пленки? «Джуди, нервно. Погоди, с пленками ведь все нормально, так?» «Джо, но я ведь везу русскую пленку с песнями для Red Wave. Смотри!» «Ленинград, 241 километр. Видишь знак? Стой, подожди». «Джуди, Джоанна, как, по-твоему, я могу снимать, чтобы меня никто не видел?» «Джо, когда будем подъезжать, сними ворота. А затем, когда они откроются, опусти камеру. Продолжай снимать, но камеру к глазам не поднимай. Держи ее внизу». «Джуди, да я и так стараюсь глазам ее не поднимать, только в самом начале». «Джо». «Ну, сейчас, наверное, можно, но когда мы подъедем...» «У них там пограничники на вышках с биноклями, так что держи её так». «Джуди, так?» «Джо, да, именно так». «Джуди, ну да, только, наверное, чуть ниже». «Джо, отлично, только смотри, чтобы не было заметно, что ты пытаешься удерживать ее ровно. Пусть она будет внизу». Как она у тебя была все время, когда ты снимала во время поездки по Финляндии? Хотя какой идиот снимает в 7 утра, не знаю. Джуди, окей. Джо, знаешь, когда мы подъедем, тебе, наверное, нужно держать молнию на сумке открытой. Первая остановка — проверка паспортов. На самом деле первая остановка — финские пограничники. С ними проблем не будет. Можешь спокойно снимать, как они проверяют наши паспорта. Поняла? Но когда паспорта отдадут мне, и мы направимся к русской границе, держи сумку под рукой и открытой, чтобы в любой момент ты могла зашвырнуть туда камеру, чтобы они не стали вдруг интересоваться, чего вдруг у тебя тут камера. Не забывай, какое количество у нас барахла. Все зависит от того, на кого нарвемся». Если парни нормальные, они помогут нам выгрузить сумки из машины. Помнишь, какой классный парень нам попался в тот раз? Джуди, нет, не помню. Не помню, чтобы нам кто-нибудь помогал. Джо, Джуди, вспомни. Мы уезжали. Парень был очень классный. Мы все прошли без проблем. И все сумки нам помог обратно загрузить. Джуди. Да, но это было в аэропорту. Джо, да нет. «Было так один раз, когда мы здесь проезжали. Но ты права, обычно они все выносят и там оставляют. Так, чтоб не забыть, у нас восемь сумок и два чемодана, правильно?» Джуди, ну еще и ручная кладь с собой. Джо, у меня с собой две сумки. У тебя сколько? Джуди, одна, две, три, четыре. Пластиковый мешок, сумочка, камера и рюкзак. Джо... «Окей, погоди. Значит, у нас 10 больших сумок. У меня две сумки с собой. У тебя с собой четыре. Надо все это помнить и за всем следить. Когда столько вещей, не мудрено что-то потерять. Ну что, карты нормальные? Кассеты у тебя под рукой?» «Джуди, ага». «Джо, можем одну поставить. Вот эту. Я ее сделала для Виктора и Африки. А эту, смотри, положи в правильную коробку». «Где коробка от кассеты, которую мы только что слушали? У нее есть коробка?» «Джуди, есть». «Джо, кассета Скулт. То, что они любят. Эй, Джуди, знак видишь? Прекрасное место для съемки. Я торможу у знака «Ленинград, 233 километра». Мы выходим из машины, и Джуди снимает меня под знаком. «Джуди, рукой покажи знак и подпрыгни!» Еще раз. Рукой на знак и прыгай. Джо, смотри, огромный фургон едет в Ленинград. Давай уже, наконец, переедем через границу. Мы уже, наверное, совсем близко. Сначала, конечно, финны. Ага, смотри, ворота. Знак 60. Значит, очень быстро нельзя ехать, так? Может, рвануть и прорваться через границу на скорости 100 миль в час. Окей, здесь тормозим. «Паспорт твой где?» Пока мы проходили пограничный таможенный контроль, камера была выключена. Примерно через час. Джо, ну что? Вроде все нормально прошло. Джуди, да, без проблем, нормальные ребята. Джо, ха, он никак не мог поверить, что это я на обложке пластинки. Я там настоящий панк. Джуди, Джанна ты сейчас выглядишь как настоящий панк Джо да нет джуди сейчас на мне никакой косметики тут еще ведь одни ворота помнишь мы ехали уже черт знает сколько думали что давно уже выехали а потом бац еще один пропускной пункт Джуди до сих пор не могу поверить, что мы так быстро все обратно упаковали и даже лучше получилось в этом чертовом аэропорту мы часа два возились Джо. «Да, круто получилось!» Джуди, «Да, они вроде все посмотрели, а на гитары даже внимания не обратили. Слышала, как один говорил другому, «О, гитарная музыка!» Джо, «Ага! А когда бас гитару увидел, говорит, «О, красивый! Ты сама видела тот бас!» Джуди, «Нет, не видела!» Джо серебристый такой, крутой! Знаешь, Джуди, куда еще они даже не посмотрели?» Серебристый чемодан с драм-машиной и клавишами. Там еще куча дисков. На диски они даже не взглянули. Невероятно. Джуди, а что там за диски? Джо, диски для Профит-2000. Профит-2000. На тот момент новейший, выпущенный в 1985 году, синтезатор сэмплер который Джоанна везла в подарок Сергею Курёхину. «А знаешь, что еще там было? Светящиеся барабанные палочки и куча фоток. Группы мои». «Джуди, а тот таможенник, которого мы больше всего боялись, коротышка такой, оказался самым классным». «Джо, да, нормальный. Даже и тот, что вышел, начальник их. Помнишь, как он расхохотался? Один фотки разглядывал, а все остальные вокруг него сгрудились и тоже стали смотреть». А потом другой нашел еще стопку фоток и стал рассматривать. Они все к нему подбежали. А он им «нет, вам нельзя». Джуди, да, это я что-то не поняла. Чего они так в эти фотки вцепились? Может, думали, что там порнография? Джо, да нет, они просто любят фотки разглядывать. У них у самих фотографий мало, фотоаппаратов у них нет. Да, легко мы проскочили. Джуди, просто невероятно. Джо. Да, Джуди, сегодня у нас хороший день. Но все кажется, конец пограничной зоны. Да, вот он, виднеется. Борис Гребенщиков, апрель 1986 года. Джоанна, что ты думаешь об альбоме «Ред Вейв»? Борис, я думаю, что весь проект был совершенно замечательный от начала до конца. И я думаю, что это только начало. Мне нравится все, кроме одного факта, что музыка не была специально сделана для США, для Америки, для американцев. Так что пока альбом остается не больше, чем некой экзотической диковинкой. Он просто обозначил факт, что в России существует какой-то рок-н-ролл. Чтобы представить нашу музыку правильно, по-настоящему, потребуется больше времени. Американцам, обычным людям, не знающим русский язык, трудно уловить весь спектр явления, так как очень многое зависит от понимания и ощущения текста. Ведь у нас здесь музыка на 100% явление духовное. Она отображает и отражает духовный поиск, что рок-музыка, собственно, всегда делала. С самого ее начала. Но, как мне видится, по крайней мере, отсюда. За последние 15 лет она отошла от этого поиска, особенно в Америке. Музыка становится все более и более простой и банальной, все более и более коммерческой. Здесь она, безусловно, не коммерческая. Ну что я еще могу сказать? Я бы очень хотел сделать альбом специально для других стран. Мне кажется, он бы людям там понравился. Джоанна, ну а здесь какие у тебя планы на будущее? В смысле музыки? Борис, последние шесть лет я не строю никаких планов и делать это не собираюсь. У меня на руках новый альбом, но записывать его пока негде. И это меня сейчас сильно волнует. Посмотрим, что будет. Виктор Цой. Август 1986 года. Интервью в квартире студии Алексея Вишни. Джоанна, что ты думаешь о выходе твоей музыки на Западе? Об альбоме Red Wave? Виктор, я думаю, хитро улыбается. Что это поможет делу мира? Ну а с другой стороны, мы все, музыканты, представленные на этой пластинке, конечно, очень рады. Потому что сложно было бы нам самим без помощи Джоанны Стингрей выпустить эту пластинку. Джоанна. Какой эффект, по-твоему, эта пластинка может произвести на Западе? Как она повлияет на иностранного слушателя? Виктор, я думаю, что люди на Западе, послушав эту пластинку, посмотрев на лица музыкантов, поймут, что русские точно так же не хотят войны, как и они, что мы такие же люди, как и они. Джоанна, думаешь ли ты, что выход этого альбома на Западе как-то изменит ситуацию здесь, в Советском Союзе? Виктор. Может быть, он даже поможет изменить ситуацию здесь. Джоанна, американские подростки, увидев тебя, начинают писать тебе письма. Хотят побывать на твоем концерте, хотят побольше узнать о тебе. Как ты к этому относишься? Виктор, я просто счастлив. Джоанна, какие планы, мечты на будущее? Что дальше будет делать кино? Виктор, мы бы очень хотели съездить куда-нибудь за границу с концертами. Хотели бы иметь хорошие условия для записи, хорошие залы для концертов, делать хорошую музыку. Группа «Объект насмешек». Интервью происходит в квартире лидера, автора песен и вокалиста группы Александра Аксёнова-Рикошета. В разговоре принимают участие басист он, Евгений Федоров, ай, -ай, ай и Татьяна Павелко, в скором будущем жена Александра Аксёнова Татьяна Аксенова, в то время студентка философского факультета ЛГУ. Родительская квартира Рикошета превращена в репетиционное помещение с ободранными обоями и выглядит скорее как сквот. Как рассказывает теперь Евгений Федоров, ее за пару месяцев в такую превратили, продали всю родительскую мебель и купили аппарат, поободрали немножко и вперед. В принципе, это косметика просто. На записи есть две песни. В их исполнении двум музыкантам он помогают гитарист Юрий Каспарян и барабанщик Георгий Густав Гурьянов из кино. Каспарян тоже, по мере своих тогда еще очень скромных познаний в английском, играет роль переводчика. Иногда ему помогает Таня повелка У рикошета на груди ярко-красный серп и молот. Лицо, руки и тело Измазаны то ли красной краской, то ли кровью. Разговор сопровождается бесконечными ужимками, прыжками, утрированной жестикуляцией и обильно перемежается нецензурной лексикой. Джоанна, о чем твои песни? «Рикошет. Песня «Я один» о том, что я один, изолирован в обществе», показывает на кровь у себя на руке. А вторая песня Жадные вещи против мещанства, против Рейгана и Горбачева. Евгений Федоров. Во всем Рейган виноват. Во всем виноват Рейган. Татьяна Павелка о том, как вещи убивают человека. Рикошет. Да, видео всякие худио. Евгений Федоров. Кресла, ковры. Рикошет. Сел в них и растаял, а на самом деле нужна диктатура. Жесткость. Джоанна. Сколько лет тебе? Рикошет. Показывает на пальцах. 21. один. Джоанна, а группа ваша давно существует? Рикошет и Евгений Федоров Переглядываются, вспоминают и отвечают вместе. 6 месяцев. 6 месяцев. Джоанна, а до группы ты что делал? Оба разражаются громким смехом. Рикошет. Полтора года назад. Окей, год назад я подражал Элвису Пресли. Я служил в армии. Я старшина советской армии. Прикладывает руку к голове в армейском салюте. «Да, армия у меня была группа, которая так и не стала известной. Была в андеграунде». Слышав в переводе Каспаря на слово «андеграунд», оба невероятно возбуждаются. «Такой андеграунд, что пи***ц. Расстреливать надо было». Прислоняется руками к стене и издаёт звук, напоминающий звук выстрела, и сползает по стенке на пол. «Понимаешь? За такие песни!» «Джоанна, а какие западные группы тебе нравятся?» Рикошет. «Киллинг-джок» — это группа, которая чувствует дух времени. «Компьютер» — изображает непристойное движение. «Компьютер нахуй! Жизнь!» «Джоанна, ты сам пишешь музыку и тексты для группы?» Рикошет. Утвердительно кивает головой. «Джоанна, а музыке ты учился?» Рикошет. Прижимает руку к сердцу и поднимает голову к небу и под всеобщий хохот торжественно произносит. «Я всю жизнь учился в консерватории». Джоанна, а проблемы с властями из-за музыки у вас были? Рикошет, мы не имеем никаких проблем, потому что просто нас нету. Джоанна, но вы играете в рок-клубе, то есть там вас принимают? Рикошет, это была подачка, компромисс. Самый нормальный текст, который был из всей программы, его запретили. Джоанна, «А что, как тебе кажется, подумают о вас люди на Западе, увидев эту запись?» «Рикошет. То же самое, что люди здесь. Есть люди хорошие, а есть мудаки. В Америке ведь почти нету панка». «Джоанна. Конечно, есть. Много». «Рикошет. Явно озадачен, тяжело задумался. Я плохо информирован. Приеду, посмотрю». Джоана, А своими текстами что ты хочешь сказать своим русским слушателям?» Рикошет. «Нормальных людей здесь очень мало. Нас мало». «Евгений Федоров. Но мы в тельняшках». «Рикошет. Мы вместе. И мы ждем перемен». «Евгений Федоров, все будет в кайф. все во!» Показывает большой палец. «Джоанна, а записи у вас есть?» «Рикошет. Каспаряну. Ты передашь ей наши болванки?» «Но они еще не доделаны. Голоса нет. Гитара, бас и барабаны». «Джоанна, а ты работаешь?» Как деньги на жизнь зарабатываешь? Рикошет. Я то не ядец. И он тоже, показывает на Федорова: Это принцип «Каспарян! no future!» Рикошет. Согласно кивает головой и повторяет No future Джоана. А есть у вас проблемы с властями? Евгений Федоров, никаких. Джоана, а на Запад хотел бы поехать? Вопрос встречен всеобщим гоготом Рикошет. Начинает загибать пальцы на руках. «Даже не вспомню, где я был». «Евгений Федоров. Туда и обратно». «Джоанна. О политике поешь? «Рикошет. В полный рост. Все вещи о политике. Все они имеют политический фундамент». «Джоанна. А что ты думаешь о политике?» «Евгений Федоров. Ленин гад». «Рикошет. Встает со стула, приподнимает зад и издаёт характерный звук выпуска газов. «Дерьмо. Но в этом приходится копаться, потому что оно есть». «Джоанна. «А о будущем думаешь? Что бы ты хотел делать через год, через два?» «Рикошет. Я хочу делать то же самое, только на официальной основе». «Евгений Федоров, Чтобы все это видели». «Рикошет. Революция. Зимний дворец». Оба начинают энергично изображать штурм Зимнего дворца. «Рикошет. Буржуев, нахуй! Головой в землю и сплошной рок». «Джуанна, музыка у тебя жесткая, агрессивная. Что ты думаешь о насилии, об агрессии?» Рикошет. Насилие в наше время — это единственное чувство, которое еще не пожрала технократия. Джоанна. А что ты думаешь о других советских рок-группах, официальных и неофициальных? Рикошет. Аквариум презрительными звуками и жестами выражает свое отношение. Кино поднимает вверх большой палец. Алиса — большой палец. Зоопарк изображает блевоту. Телевизор — большой палец. Джоанна. Странные игры? Рикошет переломный момент, там не очень понятно. «Джоанна. аукцион. Рикошет дружим, но еще не видели. Джоана, а об официальном советском роке что вы думаете? Рикошет. Громко смеется. Говно, полный шит. Супер шит. Джоанна, а деньги на жизнь, где берешь? Чья это квартира? Рикошет, моя. «Джоанна. сколько ты платишь за нее? Рикошет. «25 рублей в месяц. Мой отец — главный режиссер театра комедии на Невском проспекте». «Джоанна, и что, отец дает тебе деньги?» «Рикошет. Я папу со всеми его деньгами». «Джоанна, а откуда тогда деньги?» «Рикошет. Человек с головой никогда не пропадет В условиях этого общества». «Джоанна, а отец твой слышал вашу музыку?» «Рикошет. Мой папа боится меня как Третью мировую войну». «Джоанна». Что-нибудь хочешь сказать людям на Западе? Рикошет. Я надеюсь, что люди, которые меня увидят, меня поймут. Алексей Вишня. Август 1986 года. Интервью проходит в его квартире-студии. Переводчик Виктор Цой. Джоанна, что ты думаешь о выходе советской рок-музыки на Западе? Алексей, это здорово, приятно, но в то же время и страшно. Я очень боюсь последствий выхода этой пластинки. Я очень хочу, чтобы таких пластинок было больше, и очень хочу принимать участие в их выпуске. Но в то же время я не буду говорить о мире, это само собой разумеется. Страх остается. Джоанна, как ты начал заниматься звукорежиссурой? Учился ли ты этому делу? Алексей, я давно мечтал записывать рок-музыку. На самом деле я хотел бы записывать не только рок-музыку. но на том уровне, на котором мы здесь находимся, записывать можно только рок-музыку. Я бы хотел записывать классику, хотя Нибельмеса в этом не понимаю. Как учился? Я полная самоучка. У меня нет никакого специального образования по этому делу, хотя я и работаю звукорежиссером. Чтобы стать звукорежиссером, нужно было пойти на массу обманов, подлогов и прочее-прочее. Записывать меня научил рок. Я слушал музыку, слушал звук. и теперь решил сам работать в этой области. Джоанна, ты записываешь группы на двухдорожечном магнитофоне. Это проблема? Насколько необходима для тебя более высококачественная аппаратура, чтобы музыка звучала так, как она звучит в остальном мире? Алексей, в мире на двухдорожечном магнитофоне в последний раз записывали в 1968 году, а сейчас у нас 86-й. Я чувствую за собой огромный потенциал и знаю, что если бы у меня был многотрековый аппарат, я мог бы создавать по-настоящему хороший звук. На фирме «Мелодия» есть аппаратура и 24-канальная, и 32-канальная, и 100-канальная. Там тоже умеют записывать музыку. Там записывают хорошую музыку. Но они записывают не рок. Рок-музыку у нас в Советском Союзе профессионалы не записывают. Я бы очень хотел иметь многотрековый аппарат. Я знаю, что если бы у меня такой был, то уровень ленинградского рока, а может быть и не только ленинградского, поднялся бы на более высокую ступень. Джоанна, какие у тебя надежды на будущее? Алексей, я хочу работать, я хочу, чтобы мне помогали. Потому что сам я не в силах что-либо сделать. Нам всем нужна помощь. Елена Вишня. В 1986 году в момент интервью жена звукорежиссёра и рок-музыканта Алексея Вишни. Впоследствии журналист, на момент издания книги, пресс-секретарь группы ДДТ. Интервью переводит и некоторые вопросы задает Виктор Цой. Джоана, что ты думаешь о русском роке и какая у тебя любимая группа? Елена, ну вообще рок-музыка — это здорово. Из наших групп я больше всего люблю Алису. Мне также нравится «Аквариум», «Кино», И странные игры. Они делают нужное, полезное дело. Они необычные люди. Мне нравится с ними общаться. Они очень, даже не знаю, как сказать, клёвые. Виктор, все они клевые, Но самый клёвый, наверное, твой муж. Расскажи о нем. Елена. Вишня делает самое полезное дело из всех музыкантов. Ведь Гребенщикова в свое время сделали записи. Так, аквариум знала лишь узкая группа друзей, а записи сделали их известными на всю страну. Вишня занимается тем же самым. Он записывает песни и дает им вторую жизнь. Джоанна, что ты думаешь об официальных советских рок-группах? Елена, я их просто не замечаю. Они для меня ничего не значат. Все, что они делают, неинтересно, скучно. На лице гримаса брезгливости и отвращения. Возьмите любую нашу рок-клубовскую группу. Они, быть может, и играют хуже, и аппарат у них никуда не годится». но это будет искренне, это будет эмоционально, это будет на подъеме. Никакого сравнения. Нет, никогда бы не пошла на концерт официальной группы. Я правильно сказала. Я их просто не замечаю. Джоан, что ты думаешь о выпущенном на Западе альбоме четырех андеграундных советских групп? Елена, это очень интересный проект. Советским музыкантам очень трудно выпустить здесь свою пластинку, так как здесь они на неофициальном положении. Но выпустить пластинку хочет, конечно же, любой музыкант. Это во-первых. А во-вторых, это все таки как-то сближает Восток и Запад. Джоанна, эти группы андеграундные, которые ты любишь, Алиса и другие, как их музыка, по-твоему, влияет на жизнь людей? Меняет ли она их? Елена, я считаю, что они сами своей жизнью меняют жизнь вокруг. Причём меняют самым коренным образом. Все люди, которые так или иначе соприкасаются с рок-музыкой, а я знаю таких немало, сначала приходят потому, что им это интересно, а потом уже они просто не могут уйти из этой сферы. Это затягивает и уже не отпускает, уже невозможно просто общаться с другими людьми, уже не неинтересно. Джоанна, а что, как ты надеешься, произойдет с этими неофициальными группами дальше? Какое у них, по-твоему, будущее? «Елена, я хотела бы, чтобы их могли увидеть и услышать больше людей, потому что они вносят свою чистоту во всё, им нужно просто помочь. Ребята работают, создают музыку в таких условиях, музыканты отказывают себе буквально во всем ради того, чтобы достать какой-то инструмент с пленкой тоже очень-очень тяжело. Просто хотелось бы, чтобы на них обратили внимание люди, стоящие повыше». Я не говорю о том, чтобы их выводили в ранг профессионалов. Профессионализм, как я заметила, просто убивает всякую творческую идею. Но очень часто ребята просто не могут выразить то, что у них в душе, просто потому, что нет средств. Ну и, конечно, жизнь затягивает. Джоанна, расскажи чуть-чуть о себе. Сколько тебе лет, кем ты работаешь? Елена, мне 25 лет. Я только что закончила технический институт. Сейчас устраиваюсь на работу в научно-исследовательский институт. Ну, в общем-то, я пока еще не работала, так что можно сказать, что я из студенческой среды. С рок музыкой впервые столкнулась года два назад. Совершенно случайно, но сразу все уже, все остальное мне стало неинтересно. Джоана, что-нибудь еще хочешь сказать? Елена. Я бы хотела сказать, что нехватка всевозможных эффектов, примочек, пленки. приводит к некоторым недоразумениям между нашими музыкантами. И, к сожалению, очень большому сожалению, возникают иногда неприятные ситуации. Я, быть может, сейчас глупость скажу, но я не знаю, почему так игнорируют Алису. Это моя любимая группа. Я считаю, что Костя Кинчев лучший музыкант и певец всего нашего рока. И, к сожалению, ему не хотят помогать. Мне также очень нравится группа кино. Очень нравится. Но вот опять же таки, записывали они альбом — И из-за недостатка средств что-то не получается. Но все равно они все клевые ребята.